Глава седьмая. «На этом все новости», — провозгласил ректор Ван. «Хорошего учебного семестра! Да прибудут с вами знания!» Тонко улыбнувшись, ректор покинул сцену под аплодисменты. Извинившись перед друзьями, я начала пробираться к возвышению, чтобы встретиться с мамой, но и остальные студенты тоже поспешили покинуть зал. С моим ростом увидеть что-то в этой круговерте оказалось невозможно, как бы я ни старалась. И когда я подошла к сцене, там уже никого не было. Поднявшись наверх, я начала осматривать макушки выходящих, но маму так и не увидела. Мне не показалось. Не могло показаться. Глаза увлажнились. Даже имя почти совпадает. Она должна быть где-то здесь. Внезапно женская рука опустилась на мое плечо, и я резко развернулась разочарованно вздохнула и услышала голос Тимория. Ты кого-то ищешь? Тебе помочь? Да. Новая преподавательница. Куда она ушла? Через кулиса, думаю, в оранжерею. Она ведь занимает место магистра. Я не дослушала, просто понеслась в указанном направлении. Здесь налетела на пару студентов, извинилась и поспешила дальше. Оранжерея примыкает к заповеднику но находится правее, рядом с полигоном. Значит, как выйду, сверну налево, затем еще раз налево и приду в нужную сторону. Я врезалась, к сожалению, не в стену, а в его высочество Ерата. Стена была бы предпочтительнее. Принц схватил меня за руку и развернул к себе. «Куда спешите, ваше высочество?» «Здесь я студентка Даург». Презрительно отозвалась я и попыталась скинуть его руку. И вы прибыли проверять преподавателей, а не студентов, поэтому советую заняться делом, лорд Вантегрос. «Надо же! Кто-то почувствовал свою уверенность в романе?» — изумился принц и отпустил меня. «Думаешь, его величество тебя защитит? У него другие планы». Принц кинул взгляд в сторону на Айрис, с которой в данный момент разговаривал Элай, точнее, огрызался. «Оу, неужели мой брат тоже увлекся другой?» «Бедная, бедная купава Дарк, осталась совсем одна. Иди ко мне, я тебя согрею». «Воспользуюсь камином», — отскочила в сторону, и в этот момент к нам подошли Айрис и Элай. «Ты куда пропала?» — спросил младший принц. «Неважно, идем со мной». «Давай позже». Но слушать меня однокурсник не стал, подхватил под руку и влег в сторону, пока Айрис и Ерат о чем-то мило беседовали. Если не знать, какой наследник гад, можно даже подумать, что он вполне себе предел мечтаний. Это в твоих же интересах, Купава? Сходить сейчас к ректору и попытаться сплавить моего брата обратно туда, откуда он пришел? Мне не нравится его присутствие. Он же что-то задумал. Да, гадливый ты наш. съерничала я и тут же почувствовала укол вины. Извини, меня одолевают самые разные чувства, поэтому не смогла сдержать иронию. Ничего, идем к ректору. «Что ж, это тоже не последняя задача на сегодня в списке дел, поэтому пришлось согласиться». Пока шла, все время оглядывалась по сторонам в надежде увидеть маму. В голове крутилось тысячи вопросов, и они не покинули меня, даже когда мы предстали передачами ректора в его кабинете. «Не сомневался, что вы нагрянете», — хмыкнул ректор. «У вас пять минут». Элай набрал в грудь воздуха и выпалил. «Магистр, что здесь делает мой брат?» «Честно». «Я, так понимаю, пришел проверить вашу помолвку или отбить у вас невесту», — хмыкнул магистр, вновь с прищуром посмотрев на меня. «Но официально, просто в качестве дружеского жеста, чтобы поднять планку рама еще выше своей проверкой, якобы». «А на самом деле?» — спросила я. «Как они аргументировали и почему совет попечителей пошел на это?» «Они усомнились в знаниях студентов» в частности, студента Ванте Гросса. Честно откликнулся ректор. Нам ничего не оставалось, кроме как принять их посла, чтобы он лично во всем удостоверился. Вот, Дракс, это уже Элай. Прошу не выражаться в моем кабинете. Строже добавил магистр, но вскоре вновь расслабился. Мы ничего не могли поделать. РАМ Международная Академия... К нам на учебу отправляют наследников других королевств, поэтому такие слухи могут погубить репутацию не только самой Академии, но и наших выпускников. Большинство членов Совета проголосовало «за». «Значит, ничего уже не сделать?» — Жал кулаки Элай. «Магистр Ван, я могу поговорить с Его Величеством Максимилианом?» «Это бесполезно», — покачал головой ректор. «К тому же, почему вы спрашиваете подобное у меня?» Я не его личный секретарь. Простите, ректор Ван. стошевался отступил принц. Благодарю за исчерпывающий ответ. Понимаю, что вы не обязаны были посвящать нас в эти тонкости. От того искренне признателен за честность. Ректор просто кивнул, а Илай вопросительно обернулся ко мне. Ты идешь? Если ректор не против, то у меня остались еще вопросы. Наедине. Октавиус усмехнулся и кивнул. В его глазах блеснул интерес. Кажется, кто-то думает о своей драконьей сути, но задавать эти вопросы я не собираюсь. Когда его высочество вышел, я сжал от юбки и набралась смелости. Магистр, у мне остался еще вопрос. Вы знаете, кто такая Леасса Рейни? Ван нахмурился. Что именно, я должен знать. Студентка Дарк. Почувствовав мое напряжение, ректор все же пояснил, хотя был не обязан. Она прошла собеседование на должность. У нее отличные рекомендации и идеальное знание травологии. В целом, я ознакомился с ее биографией. Она южанка из Ксиорса, рядом с Бреолем. Не замужем, детей нет. Посвятила всю жизнь работе. Глаза защипала, детей нет. Вот так легко можно было вычеркнуть меня из биографии. Что ж, хотя бы специализации по травологии ей подходит. Мама всегда была близка к природе. Это у нас семейное, даже абриольское. Благодарю за информацию, магистр Ван. А вы не будете против, если если я не нужно с ней поговорить? Сбивчиво произнесла я, быстро заморгав, чтобы слезы не скатились по щекам. Ректор заметил перемену моего настроения. Ее сложно было не заметить. Поднялся, усадил меня в кресло и заботливо спросил: "Упава, что случилось? Ты ее знаешь?" Я не отвечала, лишь пыталась справиться с эмоциями. Тогда ректор продолжил. «Может, чай? Или успокаивающий отвар?» «Я хотела с ней поговорить. Она в оранжерее или ей где-то еще выделили кабинет?» «Ваше Высочество, в таком состоянии отпустить я вас не могу, если с вами что-то случится. Его Величество не простит мне этого!» Тихо произнес ректор, наклоняясь ниже. «Я сам себя не прощу, поэтому скажите мне, чем я могу вам помочь? Если хотите поговорить, позвольте вызвать новую преподавательницу сюда или хотя бы проводить вас». «Это привлечет лишнее внимание. Со мной все в порядке, правда?» Отозвалась я и все-таки вымученно улыбнулась. «Если еще не поздно согласиться на успокаивающий отвар, то это вся помощь, которую я смею от вас принять». Ректор нахмурился, но в итоге кивнул и вызвал секретаря. Спустя три минуты я пила отвар и действительно приходила в себя. Теперь стало неловко за свою излишнюю эмоциональность. Я принцесса и должна держать лицо, а тут совершенно расклеилась. Спасибо, магистр Ван. Я поднялась. Пойдете искать магистра Райне. Вы знаете, нет, я сжала губы в тонкую линию. «Если эта женщина не жаждет встречи со мной, то я тоже». Магистр Ван не ответил. Я же поблагодарила и вышла из кабинета, но едва оказалась в коридоре, как увидела до более знакомый силуэт. Мама ждала меня. Она была все так же красива, даже почти не постарела за это время. Лишь глаза. Глаза оказались старше, чем ей есть на самом деле. Идеально уложенные светлые волосы, высокие скулы и подведенные черными тенями зеленые глаза» почти такого же оттенка, как у его величества Максимилиана. Но у Макса они были более... живые, что ли? Ты выросла настоящей красавицей. Ты наградила мне неплохой внешностью. Тихо ответила я, даже не собираясь ей улыбаться или благодарить за комплимент. Я все еще хмурилась, да и глаза наверняка опухли от слез. И кольцом я приподняла руку. На этом твои дары закончились. Ни тепла, ни заботы, ни внимания. «Где ты была все это время?» Я сама испугалась, как надломленно прозвучал мой голос. Сколько раз я представляла, как встречаю маму и спрашиваю у нее, где она была. Этот вопрос будто преследовал меня всю жизнь. Каждую секунду хотела его задать. И неизменно придумывала себе же ответы. «Прости, моя дорогая, твой отец изменил мне, и я не смогла этого вынести, поэтому убежала. Извини, Купава, но я влюбилась. У тебя есть брат и сестра». Не так жаль, но мне пришлось пожертвовать своей жизнью ради великой цели. Я стала нимфой, чтобы защитить народ Бриоля. Столько различных версий придумывало мое подсознание. Я готова была простить, понять, полюбить вновь, лишь бы она меня любила, лишь бы извинилась, сказала, как ей жаль, как она скучала. Но эта женщина смотрела на меня совершенно пустым взором. Мне вдруг вспомнилось, как недавно бабушка прибыла во дворец Энибурга с горящими глазами, полными волнения, и незаконченной укладкой, как она смотрела на меня, обнимала, готова была защитить от всего мира. Я знала, как выглядят любящие глаза. Знала, что такое раскаяние. Догадывалась, как сильно можно любить, чтобы отодвинуть других на второй план. Но я понятия не имела, чего ждать от человека, стоявшего передо мной. И человек ли она? Мама неожиданно рассмеялась, запрокинув голову, а потом выдала. Ты истинная гномка, даже больше, чем твой отец. Такая же прямолинейная и с места в карьер. Сочту за комплимент. Равнодушно откликнулась я и сложила руки на груди в защитном жесте. Но ты ушла от вопроса. Мама смотрела несколько скучающе, а в итоге вздохнула и предложила. Коридор не лучшее место для обстоятельного разговора. Найдем свободную аудиторию. Женщина элегантно развернулась. Она не просто шла, словно летела над полом. Я смотрела ее след со смешанными чувствами, отчаянно желая плюнуть на все и сбежать. Но другая моя она желала выяснить причины, а еще получить неопровержимые доказательство того, что мама все-таки меня любит. Лисана, или как она здесь представилась, Лиаса, не стала далеко уходить, зашла в первую попавшуюся свободную аудиторию. Я проскользнула за ней, и мама закрыла дверь, провернув один из ключей на связке и установив дополнительную защиту — Прошла дальше к окну. Я же так и осталась стоять у двери, хмуро глядя на то, что когда-то бросила меня. Почему? Зачем? Неужели я была недостойна ее любви? «Глория намекнула тебе, кто я такая, не так ли?» — спросила она. Я стушевалась. Неужели? «Ты все-таки нимфа?» — недоуменно спросила я и оглядела ее. «Но твое тело... ты непрозрачная?» Мама несколько секунд смотрела на меня с не меньшим изумлением — А затем рассмеялась. Странно, уже второй раз слышу ее смех, но чего-то не могу его разделить. Он какой-то пустой, невеселый, не живой. Значит, вот что ты подумала. Или ты так и не прочитала о том, как становятся нимфами. Я не ответила на этот вопрос, а мама неожиданно открыла окно, а затем потянулась к дереву. Снег с его ветвей начал таять, и на них стали образовываться почки. Сильная магия природы, очень сильная. Впечатлена, тихо отозвалась я. «Так кто ты?» Очень зря ты не прочитала о том, как становятся нимфами. Вновь повторила мама, чем начала меня порядком раздражать. Когда девушка в отчаянии, в крайней степени злости, в подавленном состоянии, я слышу крик ее души и, забирая всю боль вместе с живительной силой ее тела, преобразуя их для поддержания вечности души. Она говорила, а я вспоминала легенды из детства, из раннего раннего детства были на сказки неуловимые образы. Голова заболела, и я опустилась за парту, пытаясь собрать воедино кусочки пазла. Он складывался и складывался в правильном порядке. Ты хранительница душ. Пробормотала я и подняла на мать глаза. Тебе тысячи, тысячи лет. Да, дитя мое. Несколько самодовольно улыбнулась женщина и, наконец, подошла ко мне, подхватив меня за подбородок. И ты первая за много тысяч лет, кто унаследовал мой дар. Твой дар — забирать энергию из тела и преобразовывать ее в энергию души, — кивнула мама. Это так прекрасно — дарить вечность, Купава, ликование природы во всей красе. Мы делаем этот мир лучше, избавляем ее от боли, пропускаем через наши добрые, чуткие сердца, чтобы обезопасить прекрасных, отвергнутых, опустошенных девушек, подарить им второй шанс. Это великое дело. Ты тоже так сможешь, хотя ты еще не вошла в силу. Для этого тебе нужно пройти инициацию. Я почувствовала тебя, когда ты взглянула на душу того крылатого зверя, курицы, а мое кольцо тебя защитило. Тогда я все осознала. Идем со мной, и я тебе покажу. Как же она не понимает, что то, как она сильно ранит мое сердце, сделает из меня скорее нимфу, чем свою преемницу. Я стану такой же, как ты? — Частью природы, — кивнула женщина со слабой улыбкой и протянула руку. — Это не страшно, наоборот, а духотворяющее. Ты наполнишься любовью, любовью ко всему живому. Она и любовь словно стоят на разных берегах. А если я откажусь? — спросила, отведя взгляд к открытому окну, через которое было видно все еще зеленеющее дерево. В взгляде матери сверкнула сталь. Она выпустила мой подбородок и отшатнулась, нависнув сверху грозовой тучей. «Я не узнаю тебя, Купава. Ты ведь готова была пожертвовать всем ради спасения мира. Ты послужишь великой цели, станешь хранительницей душ, как я. Неужели ты не понимаешь?» Перед глазами встало лицо Максимилиана, а затем вспомнились его руки в моменты, когда он обнимал меня. Его глаза, наполненные таинственным огнем, и чувственные губы, которые умели так целовать, что земля уходила из-под ног. Как я могу его бросить? Как я могу отказаться от той счастливой жизни, что ждет нас в будущем? Я всего лишь хотела защитить Фейри, как когда-то ты. Я вспомнила слова бабушки. Мама занималась этим вместе с отцом. Ее глаза блеснули сталью. «Это бесполезно. Они не из нашего мира». Увидев, что я не удивилась, этому она хмыкнула. «Ты уже знаешь. Прекрасно. Одной проблемы меньше. Я говорила твоему отцу, что они должны уйти, но он отказывался меня слушать. Искал, искал. И этим окончательно уничтожил чувство, что горели во мне. Я устала с ним нянчиться». «Нянчиться, конечно. Какой-то мужчина, 30 лет для нее, тысячелетний ребенок. Но проблема в том, что 13 лет назад она оставила не только мужа. И это был повод бросить дочь?» «Я не бросала. Я оставила тебя на воспитание тем, кому ты больше принадлежала. Людям. Но сейчас говоришь мне, что я тоже хранительница, и просишь перейти на твою сторону?» «Ты не полностью хранительница, но сила в тебе есть, и немалая. Я столько раз пыталась завести ребенка от земных мужчин, и каждый раз не выходила. Они были полностью людьми». «Надо же» да я еще была и не единственной. Как и я, ты во мне тоже ничего не разглядела и потому бросила. Но я рада, что ошиблась. Спокойно ответила она, словно речь шла не о ее дочери, а о каком-то питомце. «Купава, я искренне любила твоего отца. Он чудесен, без любви хранительница не может зачать. Но это земная жизнь. Она не для меня, понимаешь? Я люблю все живое». А не только кого-то конкретного». «Да что ты говоришь?» — едко протянула я и ударила кулаком по столу. «Полагаю, должна проникнуться эта речь? «Должна», — уверенно и жестко заявила мама. «Главное доказательство того, что хранительницами могут стать лишь те, в чем сердце любовь, — это твоя сила. Ты была пустой до того, как начала влюбляться. Твоя сила хранительницы начала раскрываться с недавнего времени» и становиться сильнее под действием чувств и эмоций. Такое бывает с нами. Со мной, с тобой. Когда я встретила твоего отца, то стала сильнее. Ведь опрометчиво влюбилась. Опрометчиво. Я никогда бы не назвала свою любовь к Максимилиану опрометчивой. Это самое прекрасное, что могло со мной случиться. Где ты, и где чувства и эмоции? Спросила я устало. Мы с ней словно разговаривали на разных языках ты стоишь передо мной и ни разу даже не извинилась ты требуешь последовать твоему пути тебе плевать что я испытывала плевать на меня почему мне не должно быть все равно кажется я оскорбила саму хранительницу душ чревато возможно но она должна понять свою ошибку ты не задумывалась почему тебя всегда так заботила судьба малого народца внезапно едко спросила мать и упершись ладонями в стол наклонилась ко мне Ты всегда больше ценила магических существ, чем людей. Мы с тобой не так уж отличаемся. Идем со мной. Я помогу тебе раскрыть потенциал, перейти на новую ступень развития. Я покачала головой. Она будто отказывалась меня слышать. Я хотела говорить со своей мамой, а она с частью той силы, что подарила мне при зачатии. И я уже устала. Ты за этим пришла в академию? Не только. Значит, ты пришла из-за тьмы? Мне нужно защитить мой народ, купава. А для этого мне нужна ты. Ты моя наследница. В тебе течет сильная кровь, поэтому ты поможешь мне удержать защитный контур, чтобы ни одна нимфа не пострадала. Сила в тебе проснулась весьма вовремя. Пожалуй, на этом все. Я не добьюсь от нее того, что отчаянно желаю услышать. К тому же времени прошло немало. Скоро закончится занятие у магистра Файрона. Значит, ребята пойдут в столовую. Я еще успею их догнать. И забыть об этом разговоре, вернувшись в русло привычно беззаботной студенческой жизни. «Понятно», — вздохнула я и поднялась на ноги. «Тогда вы пришли не по адресу. Можете уходить». Я рассчитывала на согласие, но допускала вероятность отрицательного ответа. Хмыкнула женщина. «Поэтому и устроилась преподавательницей, чтобы у меня было время тебя переубедить. Его не так много до прихода тьмы, но есть». «Это ваше право». Я поднялась и направилась к выходу. Собиралась попросить хранительницу разрушить защиту на двери, но не успела, она просто слетела. И защита, и дверь. Последняя просто сгорела в пламени. И за ней обнаружился Максимилиан Романский. Весьма и весьма злой. «Макс?» «Ты в порядке?» Спросил король, быстро преодолев разделяющее нас расстояние и накрыв мои плечи ладонями, бегло осматривая. Да, коротко кивнула и посмотрела в сторону. Был неприятный разговор с матерью. Макс проследил за моим взглядом и... Его взор наполнился не только удивлением, но и досадой, разочарованием. В том, что они знакомы, не оставалось сомнений. «Вы...» — пробормотал он. «Не ожидал вас здесь увидеть». «Максимилиан Романский». Октавиус связался со мной быстро, сообщил, в каком состоянии находится Купава. Заодно намекнул, кем могла быть вызвана такая перемена в ее настроении. Новые преподавательницей. Обычно принцесса Бреоли сдержанная, но если она позволила себе выплеснуть эмоции в кабинете ректора, дело дрянь. Полнейшее. Я прервал совещание и поспешил в Академию. Если бы я мог использовать крылья в городе, то прибыл бы намного быстрее, но вынужден был добираться на мгле. В Академии я сразу же почувствовал, где искать истинную. Но дверь аудитории оказалась заперта. Пришлось сжигать. И та, кого я увидел, совершенно мне не понравилось. «Ты ее знаешь?» — спросила Купава, и я сильнее сжала ее плечи. «Почему из всех могущественных существ этого мира ее матерью оказалась именно хранительница душ?» «Знает», — с усмешкой произнесла она, — Я помогла стабилизировать его душу в теле, чтобы у Кайна, шамана из Малоземья, была возможность вылечить тело. Она посмотрела мне прямо в глаза. «И ты теперь мой должник, Максимилиан Романский». «Это правда?» — тихо уточнила Купава, и я просто кивнул. Я не мог поверить, что спустя столько времени она вновь явилась, чтобы потребовать то, от чего много лет назад отказалась. Я опустил взгляд на принцессу и улыбнулся ей. «Дашь мне немного времени поговорить с ней? Сходи на обед, я найду тебя позже». «Макс», — принцесса сжала лацко на сертука. «Даже не думай вестись на ее уловке, она хуже деревяшки. Даже Дракс будет эмоциональнее». Я коротко рассмеялся, погладив невесту по щеке. «Мою невесту. И плевать, что на этот счет думают два оверовских принца. Она моя. Была и будет». «Главное, что ты весьма эмоциональна». Подмигнул я и, наклонившись, скользнул по ее губам в коротком поцелуе. Хотелось большего. Невыносимо большего. Но я еще помнил о браслете, о том, какую боль он причиняет Купаве. Пока и этого достаточно. У нас еще будет вместе вся жизнь. Успеем наверстать. Купава на мгновение вспыхнула, смутилась и, отстранившись, убежала. Лишь в дверях на миг остановилась, жала кулаки, просканировала мать грозным взглядом и уже вышла, как полагается, принцессе, медленно и с гордо поднятой головой. Дверь но я поставил экранизирующий купол, накрыв нас с хранительницей. «Вы ведь пришли сюда не потребовать меня долг?» спросил Саленцой. «Тогда бы явились во дворец, а не в академию. Вам нужна дочь спустя столько лет? Что изменилось?» «Ты всегда был слишком умным мальчишкой, дракон. Ближе к делу хранительница», поторопил я. Это у вас в запасе еще сотни лет, а у меня лишь десятки. Не хочется тратить драгоценные минуты на то, что не оценит этой жертвы». Бессмертная повела плечами и все-таки ответила. «Купава влюбилась в тебя, как я полагаю». «Верно полагаете, но это все еще не приближает меня к причине, по которой вы здесь оказались. Или же вы хотите разлучить меня с вашей дочерью? Есть объективная причина для такой внезапно проснувшейся материнской заботы?» «В некотором роде», — нахмурилась она. «Дело в том, что силы хранительницы как пробуждают, так и усиливают чувства. В Купаве проснулась сила, которую я раньше не заметила». Этого следовало ожидать еще в тот момент, когда Купава назвала ее матерью. Я не особо удивился наличию у Купавы силы. Даже то, что она обрела ее благодаря нашей связи, тоже никак не тронуло. А вот другое. Меня поразили черствость и сухость, источаемые той, что однажды проявила ко мне милосердие. Вы хотите сказать, что бросили дочь, потому что посчитали ее обычной, недостойной вас? Она не первая, она не последняя, — передернула плечами хранительница. Как ты сам заметил, людские жизни столь кратки. Не то, что бессмертные души. А я еще смел на свою мать жаловаться. Да она святая по сравнению с той, которая досталась Купаве. Но способности Купавы не раскроются без инициации. Я пришла, чтобы говорить дочь последовать моему пути. Она отказывается из-за тебя, полагаю. Ты тот, кто пробудил в ней природу хранительницы, и одновременно тот, из-за кого она не хочет принимать свою силу. Разговор стал скучен. Я уже услышал все, что требовалось, и теперь единственное, чего хотелось уйти. Хранительница. Я больше не считала ее благодетельницей. Она отдалилась от меня настолько, насколько это было возможно. Ее жестокость поражала. Если Купава не хочет, это ее выбор. — Ее? — прошелестел ответ. — Но мы с тобой можем ее подтолкнуть к правильному. — Правильному? Столько столетий живет, а такая наивность. Я развернулся, бросив. Я не собираюсь в этом участвовать. — Стой. Помимо того, что ты мне обязан, я могу предложить тебе еще один дар. Взамен на то, что ты оставишь мою дочь. Я застыл. Не то, чтобы я собирался соглашаться на ее условия. Просто мне вдруг стало любопытно. Я полуобернулся к женщине и приподнял бровь. Ты ведь хочешь спасти драконов? Я знаю, как тебе помочь. Подробнее, раздраженно уточнил я. Глория сказала, что ты ищешь в последнее время в библиотеке об артефакте эльфов. Купол безмолвия. Я догадываюсь о твоих планах и смогу помочь. Моя сила пронизывает все живое. Я установлю опорные точки для артефакта, когда ты его получишь, и стабилизирую их. Однако одна я не справлюсь. А вот с полноправной наследницей... И для этого вы просите отказаться от Купавы? Нет. Я растянул губы в подобие улыбки. Я справлюсь без вашей помощи. Вот теперь я увидел истинное лицо хранительницы. Злое, ожесточенное, надменное. «Ты не собираешься возвращать долг?» «Собираюсь», — кивнул я серьезно. «Но выберу для этого другой путь. Я не обещал вам ничего конкретного, а то, что вы просите, не в моих силах. Я не властен над чужой волей». «Она ведь из-за тебя не хочет уходить со мной». «Из-за меня?» Мои зрачки вытянулись. «Или из-за вашей черствости? Вы впервые увидели дочь». Вместо того, чтобы сказать, как скучали и любили ее, сразу перешли к делу? Нетрудно догадаться по реакции Купавы. Вы хранительница, но не для людей, а для бестелесных духов. Вы не мать, если не догадываетесь. Она не хочет идти за вами не из-за меня, а из-за себя. Купава своевольна, а вы слишком плохо ее знаете. «Моя дочь станет моей наследницей». Прогрохотал след срывающийся на истерику голос. «Вам не быть вместе!» Вновь остановился, бросил уже не оборачиваясь. «Я не откажусь от Купавы». «Откажешься? Ты обязан мне жизнью, владыка. Ты забыл свое обещание вернуть мне долг?» «Не забыл», — ответил тихо и вышел из оранжереи. «Долг. Этот груз я несу уже десять лет. Я долго готовился к этому дню. У меня есть что предложить хранительнице».